Глава тридцать четвертая. Мира. Когда в стене лабиринта образуется дверь, я осматриваю ее в поисках зеркальной пластины, которая поможет мне пройти третье испытание, однако ничего не вижу, кроме двери и льющегося потоком белого света. Затем вспоминаю, каким будет последнее испытание, очищение сердца. Скорее всего, Его нужно пройти без помощи и подсказок, расправив плечи, переступаю порог. Помощь мне не нужна, я готова. Я пройду любое уготованное мне испытание. Очистив разум, выхожу в каменный зал и потрясенно открываю рот, увидев Ханну. Мне кажется, я вечность стою, уставившись на нее, когда справа от меня появляется из своего лабиринта генерал. Он выбегает в зал, замечает Ханну и останавливается так резко, будто его ноги вросли в пол. Генерал с Ханной смотрят друг на друга, а у меня в голове всплывают образы Рариса и Оанны, как сильно они отличаются от стоящих передо мной людей. Не могу удержаться, чтобы не представить, какой бы была моя жизнь, если бы моими родителями были генерал и Ханна или Рарис и Оанна. Жесткая и бесчувственная пара или ласковая и добрая. Слева открывается дверь, и из-за нее выходит Мейзер с клинками в руках и, мечущимся взглядом, он идет ко мне, но хоть кто-то из нас троих еще способен двигаться. Вы достигли конца лабиринта. «Вы многое преодолели», — произносит Ханна, и в ее глазах светится одобрение. «Зачем ты здесь?» — выдавливаю я. Мы не общались с ней с того времени, как барьер у магического источника разрушил нашу связь. И я не заговаривала с ней, даже узнав, что сама от нее отгородилась. Меня устраивало, что я больше не слышу и не вижу её. «Меня устраивало, что ее больше нет в моей жизни, и вот она стоит передо мной, безмятежно улыбаясь, словно мы с ней любящие мама и дочка, словно мне не предстоит расплатиться смертью за ее ошибки. Меня опаляет жгучая ярость. Зачем Ханна здесь? Очищение сердца». «Я прижимаю ладонь к груди. Это испытание». Того, у кого в сердце пылает ненависть или злость, сочтут недостойным. Мне казалось, что в замке Рариса и Оанны я примирилась с Ханной. Я перестала злиться на нее и на генерала и осознала, мои ожидания в отношении их чувств ко мне были неуместны и неоправданы. Генерал наклоняется в сторону Ханны, но с места не сходит, затем снова выпрямляется, Он боится. Меня бросает в ледяной пот. Не думаю, что она настоящая, говорю я генералу. Ханна улыбается. Почему ты сомневаешься в этом, милая? Я сжимаю кулаки. Потому что я отгородилась от настоящей Ханны много недель назад. И все еще ей не открылось. Ты испытание, магия, играющая с нашим разумом. Ее улыбка становится шире. Так ведь я была магией с самого начала. Разве я когда-нибудь была настоящей Ханной? Я хмурюсь. Ты? Объяснение. Мне срочно нужно найти этому какое-то объяснение, но чем дольше я смотрю на нее, тем яснее осознаю, что, возможно, она права. Общалась ли со мной настоящая Ханна? Хватит, мотаю я головой. Ты просто пытаешься сбить нас с толку. Я поворачиваюсь лицом к генералу и спиной к Ханне. Нам нужно пройти это испытание, очистить сердце. Генерал не сводит с Ханны глаз, сжав губы в тонкую линию. Он не смотрит на меня и никак не реагирует на мои слова. Меня могло нарисовать твое воображение мира. У Ханны мягкий голос, каким я его и запомнила. Он вызывает трепет и желание прислушиваться к каждому произнесенному слову. «Я не выдумала тебя», — отвечаю я Ханне, по-прежнему стоя к ней спиной. «Я даже не знала тебя, пока ты сама не показала себя мне. Как я могла вообразить все сказанное тобой?» «А как ты можешь быть накопителем?» — спрашивает Ханна. «Как возможен этот лабиринт? Ключи показали тебе, что делать» чтобы попасть сюда. «Пластины в лабиринте, как пройти испытание? Может быть, магия и раньше помогала вам, приняв понятную тебе форму, создала то, в чем ты нуждалась, маму? Я резко поворачиваюсь к ней, впиваясь ногтями в ладони. Я успокоилась и перестала злиться на тебя в Пейзли. Я увидела настоящих родителей» и то, какой должна быть настоящая семья. И я знаю теперь, что наши отношения, какими бы они ни были, неправильные. Ты сама в ответе за то, что натворила. Я ни в чем не виновата. Но я исправлю твои ошибки, Ханна. Я лучше тебя. Знаю, снова улыбается она. Не твоему сердцу нужно успокоение. От неожиданности я приоткрываю рот. Кому? Ханна поворачивается к генералу. Я отдала ее под твою защиту. Ей пришлось искать помощи у магии, потому что ты подвел меня. Генерал, меня охватывает паника, и я делаю два неуверенных шага к нему, но он не отрывает взгляда от Ханны. Генерал, не слушайте ее, смотрите на меня. Ты подвел меня, генерал, повторяет Ханна, и на этот раз в ее голосе отчетливо слышится горечь. Ты подвел, Винтер. Он не подводил Винтер, опять разворачиваюсь я к Ханне. Подошедший Мейзер кладет руку на мое плечо и пытается утянуть меня назад. Ему нужно пройти это испытание. Я встаю прямо перед генералом и говорю только ему, во всем виновата Ханна, только она. Он моргает, я чувствую облегчение, пока он не переводит на меня отсутствующий взгляд. Я вырос с твоей матерью. Я когда-нибудь говорил тебе об этом? Я цепенею. Даже Мезер, все еще уговаривающий меня не мешать, замирает. Мы оба слышим в голосе генерала знакомую интонацию. Таким тоном он обычно давал нам уроки истории. Мы оба росли во дворце. Почти так же, как вы с Мезером, вместе. Он бросает взгляд на сына. Я видел ее маленькой и неуклюжей. Видел ее недостатки, ошибки, срывы, поэтому мне сложно было увидеть в ней королеву. Генерал смотрит на Ханну. Я совершил ошибку, не обращался к ней с почтением, которого требовал ее титул. И при угрозе войны со Спрингом я помогал ей как друг, а не как солдат своей королеве. Я должен был быть только ее генералом, «Должен был увести Винтер с пути, на который направила его она. Я этого не сделал. Вы не знали, что она заключила сделку с Ангрой, хватаю я его за плечо. Вы не могли ожидать». Генерал снова переводит взгляд на меня и сжимает мои руки. «Он никогда еще не касался меня так отчаянно, словно с мольбой». Его глаза ярко горят, он в выступлении продолжает говорить, взбудораженный появлением Ханны, лабиринтом, всем, что ему пришлось пережить за последние двадцать лет. И, глядя на него, я испытываю ужас. Я боюсь за него, боюсь за генерала. Я поклялся себе, что никогда больше не совершу такой ошибки. Его пальцы впиваются в мою кожу поклялся, что буду видеть в тебе только королеву, каждую секунду твоей жизни, и нарушил свою же клятву. Слезы, на щеках генерала слезы. Уильям, надломленно прошу я, Уильям, перестаньте. Ангра захватил мое королевство, продолжает он. Я вынужден был растить своего сына как чужого. Я делал все, что мог, Но этого было недостаточно, и я нашел тому единственную причину. Тебя. Меня? Если бы генерал не держал меня за руки, я бы рухнула у его ног. Это было так глупо. Его пальцы напрягаются. Теперь я понял это, Мира. Я годами винил тебя. Но ты ведь никогда не принимала на себя эту вину, да? И в какой-то момент я осознал что винил не того человека. Ты была не виновницей нашего краха, а нашей надеждой на будущее. Я не мог вырастить Мезера как родного сына, зато я вырастил вас обоих». Сердце бешено колотится, грозя взорваться от чувств. «Но ты права», — говорит генерал, смеясь. «Ты права. Во всем происходящем и произошедшем виновата Ханна и Ангра, и я позволил им отобрать значительную часть нашей жизни, возложив вину не на того человека. Он смотрит на Мезера. «Прости, что не смог быть для тебя хорошим отцом», смотрит на меня. «Простите, что не был хорошим отцом для вас обоих». Его извинения еще звучат в моих ушах, когда он притягивает меня к себе. Генерал обнимает меня. В Пейзли я примирилась и с его отношением ко мне. Я покорно приняла роль, которую он выбрал для меня, и думала, что я в порядке. Но я не была в порядке, я понимаю это, оказавшись в его объятиях. Мне шестнадцать, и я обнимаюсь с ним в насланном на меня ведении Ангры. Мне десять, и я рыдаю у него на груди, оплакивая смерть кристаллы. Мне шесть, и он качает меня на руках, успокаивая после приснившегося кошмар, Никогда больше он не обнимал меня с такой нежностью. Это мгновение навсегда запечатлелось в моем сердце и являлось символом всего того, чего я хотела для нас. Я обнимаю генерала за пояс, уткнувшись лицом ему в грудь. Его рубашка в пыли после лабиринта, маленькие зачехлённые ножи, висящие на пересекающем грудь ремне, впиваются в щеку, У уха бьется его сердце. «Это мгновение лучше всех предыдущих. Я отстраняюсь, чтобы посмотреть на него и притягиваю к нам Мейзера. Мы все исправим, вместе, и мир очистится». Слёзы блестят на щеках генерала, в морщинках у его глаз. Подняв голову, он снова глядит на Ханну. Она еще там? «Неважно, мы прошли это испытание. Все. Мы очистили сердца» и можем двигаться вперед, вместе. Моя радость омрачается. Нет, ни не вместе. Но я умру, зная, что генерал любит меня. Умру, зная, все, чего я желала для нас, не было неисполнимой мечтой. Мое желание сбылось. Однако, когда я смотрю в лицо генерала, мое горьковато-сладкое счастье сменяется печалью, невыразимой, болезненной тоской. Очищение сердца, шепчет генерал. Мы должны простить ее. Мы простили, говорю я, но выражение его лица. Мы можем идти. Земля сотрясается, стена слева от меня испаряется, и я краем глаза вижу что-то черное и высокое. Дверь, кричит Мейзер, идемте, мы можем. Но земля продолжает дрожать, а генерал не двигается. Я тяну его вперед. И Мейзер бросается мне на помощь. Мы оба кричим, пытаясь утащить его с собой. Крошатся колонны, на нас сыпятся мелкие камни. Генерал хватает меня за плечи, и его взгляд слишком спокоен, слишком красноречив. «Беги!» «Вы тоже должны бежать!» перекрикиваю я нарастающий растающий рев, готового обвалиться зала. Но генерал качает головой. Он указывает на свои ноги, сгибает колени. Он остановился так резко, будто его ноги вросли в пол. Генерал не простил Ханну. Лабиринт не освободит его, пока он не очистится сердцем. «Вы должны ее отпустить!» — отчаянно кричу я, вцепившись пальцами в его рубашку. Мейзер не выпускает руки генерала. Его взгляд мечется от нас к двери. Сверху градом летят камни, плитки пола трескаются, и... Снег небесный, пол начинает разрушаться. Только образовывающиеся в нем дыры — не туннели, которые приведут нас к другим испытаниям, а просто пустоты, черные пустоты. Нет мира. Генерал отцепляет мои пальцы от своей рубашки. Он спокоен. «Я должен отпустить тебя». «Но я не могу простить Ханну, особенно за то, на какую судьбу она обрекла тебя и всех нас», — он качает головой. «Не могу, прости». «Нет», — возражает Мейзер, — «ты должен идти с нами». Генерал переводит взгляд на него, опускает на плечо сына ладонь и толкает к двери, потом смотрит мне в глаза. «Иди», — беззвучно просит он. Я хватаю Мейзера за руку, накрываю нас защитным куполом и тяну к двери. Мы виляем из страны в сторону, обходя зияющие дыры и груды камней. Мейзер оступается и пошатывается, из его груди вырывается крик, который мукой отдается в моем сердце. Мы достигаем двери, и я толкаю в нее Мейзера, а сама на секунду оборачиваюсь, позади меня хаос из камней, плитки и дыр. И посреди него, глядя друг другу в глаза, Неподвижно стоят генерал и Ханна. В двух шагах от меня падает колонна, и я ныряю в проход. Секунду спустя пол обваливается.